Таблетку Вадим принять забыл. Точнее, решил, что выпил не так уж много, а алкоголь притупил тревожность и вызвал сонливость, которой спецагенту в последнее время отчаянно не хватало. Минут десять он все-таки поворочился, колеблясь, запереть ли дверь комнаты или оставить нараспашку. Киборгу она на один удар, зато грохот разбудит Вадима. Но если киборг решит придушить во сне не его, а Стефана, то за закрытой дверью Вадим ничего не услышит. Хотя нет, глупости. Убивать их киберу пока невыгодно. Он привычно затаился и выжидает. Но если дверь будет открыта, то он наверняка попытается вернуть себе оружие. спецоген сунул свой бластер под подушку, а трофейный под бок, и на этом, наконец, успокоился и уснул. Разбудил его приглушенный птичий щебет, такой мирный и жизнерадостный, что Вадим пару минут умиленно внимал ему в полудреме, пока не понял, что трели доносятся не из Поднебесья, а с чердака. Стефан, чертов любитель живой природы, поставил этот звук на сигнал с межпланетной связи. Спецагент скатился с кровати и тихо взвыл. За ночь поджатые ноги затекли, а бластер Станислава глубоко врезался в бок, оставив там такой четкий оттиск, хоть слепок для экспертизы снимай. Даже серийный номер с рукояти пропечатался. Еще и лопатка снова зверски чесалась. Вадим торопливо похромал к лестнице, одной рукой скребясь, а второй массируя бок, но едва успел поставить ногу на нижнюю ступеньку, как щебет прекратился. Спецагент выругался, теперь опять за свой счет придется звонить, мать их, и продолжил восхождение. Нужный человек еще не успел отойти от терминала и отозвался по первому же мяуканью, то бишь гудку. «Значит так», — без предисловий начал он, экономя время и деньги. «Дело действительно странное. Не хочу говорить сфабрикованное, но явно притянутое за уши. Полиция получила информацию, источник не указан, что космический мозгоед причастен к похищению биооружия из частной исследовательской лаборатории. Корабль задержали и обыскали, но ничего не нашли. Тем не менее, экипаж арестован для дальнейшей проверки. И в ближайшее время будет передан центаврианским властям. За ним уже вылетели». «Зеленомордым? они-то тут каким боком?» Это их лаборатория, и Центевриане потребовали выдачи всех причастных лиц. А какие доказательства, что они причастны? Транспортник пролетал мимо Центеврианского орбитального комплекса как раз в момент ограбления. И сообщник на катере вполне мог метнуться к кораблю и отдать добычу. И все? Бред какой-то. На основании этого невозможно склепать обвинение. Так и ты без моей помощи ничего не узнал бы, многозначительно сказал собеседник. «Полагаешь, кто-то в верхах пытается их подставить?» «Скорее, в серединах, потому что действует очень аккуратно, держась в рамках закона, но мне определенно мерещится чей-то шкурный интерес». «Ага», — в раздумье протянул Вадим. «Нужный человек славился своей проницательностью, раскрыв не один десяток, казалось бы, безнадежных висяков «Мы можем что-нибудь сделать?» «А ты ручаешься за своего приятеля?» Спецагент на миг задумался. Славик, конечно, мужик чудаковатый, но торговец биооружием? Нет. А если да, то лучше Вадим его сам придушит. Да, ручаюсь, — твердо ответил он. Тогда попробуй обратиться к исполнителю приказа. Дело ведет инспектор ирл Аш Сей. Судя по его досье и отзывам коллег, суровый мужик, но правдолюб. В преступника вцепится намертво, вплоть до самосуда хотя доказать это оба раза не удалось. Зато и невиновных будет защищать как самого себя. Собеседник глянул на часы и заторопился. «В общем, поговори с ним». «А этот суровый мужик не пошлет меня в первую же секунду?» «Я могу дать тебе рекомендацию. Я же не из твоего отдела. Ну и что? Для простого разговора ее хватит. Будем считать, что ты наш внештатный консультант». «Спасибо», — благодарно кивнул Вадим. «Буду должен». «Будешь», — серьезно подтвердил нужный человек, — и дал отбой. «Аф!» — радостно сказала на прощание система. Прежде чем встать, спецагент не удержался, залез в настройки компьютера и поменял этот скотный двор на типовой набор сигналов. С лестницы Вадим спускался уже проснувшийся и расходившийся, но все еще чешущийся. «Доброе утро!» — жизнерадостно окликнул его Стефан, тоже разбуженный птичками. «Все работаешь?» «Угу!» «Да блин же, глянь, что там у меня такое!» «Какой-то прыщ», — присмотрелся торговец. «Давно он у тебя?» «Со вчерашнего дня. Кажется, что-то в лесу тяпнуло». «Ну, значит, ерунда». «А? У нас тут много всяких кусариков водится. Но от них либо сразу с копыт валишься, либо почешется и пройдет. Это единственный или еще где-то есть?» «Да вроде...» Вадим споткнулся о несуществующий порог гостиной и медленно опустил руку, забыв про зуд. Дэн смирно лежал на коврике, коврик лежал на тахте, а тахта стояла у окна под длинными занавесками, прекрасно заменившими одеяло. Как рыжий умудрился провернуть это в полной тишине, не потревожив хозяйского сна и еще более чуткого Вадимова, у спецагента в голове не укладывалось. «Оптимизация отведенного мне места с целью экономии энергии», — бесстрастно доложил киборг на яростное «Что за хрень?» В результате произведенных перемещений удалось сократить теплопотери организма на 64,3%. Это исчерпывающее объяснение Вадима почему-то не устроило, и он предложил свое глубоко нецензурное. «Да ладно тебе!» — вмешался трясущийся от смеха приятель. «Это ж киборг, чего от него требовать?» Вадим как раз прекрасно знал, что требовать от Дэна можно много чего. Но для этого надо быть Станиславом. «Встань!» рякнул спецагент. — И живо приведи все в порядок. — Уточните задание. Невинно уставился на него Дэн. Игра в нечеткий приказ была его любимой. — Верни коврик на место и тахту обратно отодвинь. — Приступаю к исполнению. — Подозрительно легко согласился Рыжий, насторожив Вадима. — Хотя тут вроде бы двояких толкований быть не может. Спецагент открыл холодильник, чтобы взять тарелки с недоеденными бутербродами, но обнаружил, что их кто-то уже доел, как и все остальное не побрезговав даже куском масла и хвостиком лимона. «Дэн!» «Да, хозяин?» С мерзкой машинной вопросительной интонацией отозвался киборг, так качественно встряхивая коврик, что Вадима окутало пылевое облако. «Это... <coughs> что такое?» Спецагент свире поткнул пальцем вместо преступления. Устройство, поддерживающее низкую температуру, в теплоизолированной камере обычно применяется для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте. На одном дыхании отбарабанил Дэн. Я имею в виду, где наша жратва. Уровень питательных веществ в крови упал ниже рабочего минимума. И бровью не повел наглец. Мне пришлось экстренно восполнить запасы. За полдня упал. Не пудри мне мозги. Ты можешь пару суток ничего не жрать. Вадим запоздало заметил стоящую на холодильнике банку с компотом, точнее, из-под компота, выглядящую так, словно ее не только опорожнили, но и загадочным образом вылезали изнутри и пришел в еще большую ярость. Последний полноценный прием пищи был пятьдесят четыре с половиной часа назад. Дэн смотрел на Вадима с такой кукольной преданностью, что хозяин, возможно, и купился бы, если бы не видел, с каким аппетитом эта погонь завтракала перед посадкой, а потом еще и конфетками по дороге шуршала. «Ты все равно не имел права брать нашу еду. Вы не присвоили ей соответствующий статус». «Да сожрал и сожрал. Черт с ним!» — потянул Вадима за рукав Стефан. «Сколько там той еды было-то?» «Нам как раз хватило бы». «Пойдем в кафешку, позавтракаем. Тут рядом. Вкусно и недорого». «При тут рядом? Он же надо мной издевается». «Ну да. Программа явно глючноватая. Но зачем на нее нервы тратить? У нас есть офис Декс Компани. Можем сдать его туда на денек. Пусть переустановят». «Правда?» — заинтересовался Вадим. «Далеко отсюда?» «На другом конце города. Но они сами по вызову прилетают. У меня даже их визитка есть». Похоже, Стефан не оставлял надежду говорить жену на вторую Иришку, когда яркость супружеских отношений пойдет на спад. Разговор был прерван мерзким скребущим визгом. Дэн двигал тахту. За ножками тянулись белые полосы содранного с доса лака. «Стой!» киберг послушно замер в неудобной позе с оттопыренным кверху задом, как статуя катящего камень Сизифа. «Ты что, не видишь, что пол царапается?» «Вижу», — согласился Дэн. Повреждения незначительные, ими можно пренебречь. Вадим осмотрелся, ища встречные полосы, но старых разрушений не заметил. «А ночью ты как ее двигал?» «Я не двигал, я переносил». Киборг выпрямился, продолжая держать тахту в руках, как надувную, а потом плавно, аккуратно поставил ее на пол. «Но вы же приказали отодвинуть?» В следующий момент Вадим его ударил. Коротко и зло поддых подсознательно ожидая, что рыжий уклонится или даже врежет в ответ, наконец сбросив маску дебила. Но кулак вошел глубоко, звучно, а киборг лишь рефлекторно вздрогнул, даже в лице ничего не поменялось. Зато на Вадима накатила такая отдача, что разом вспотела спина и задрожали руки. Он не позволял себе этого даже в армии, зная, как мерзко выглядят со стороны подобные избиения кибер это не жалко, ему все по барабану, даже если руку отрезать. Пугает вид обезумевшего, а то и получающего от этого удовольствие человека. Псих какой-то, лечиться пора. — Вадим, ты чего? — уже с испугом спросил Стефан, подтверждая диагноз. — Да достал он меня, гад! — взорвался спецагент, судорожно сжимая и разжимая кулаки. Костяшки быстро побелели, под кожей голубыми ветками вздулись вены. — Что, получил? Доволен? «Так тебе и надо. Будешь знать, как выёживаться, сволочь рыжая!» «Вадим!» — торговец на всякий случай попятился. «Успокойся. Он тебя всё равно не понимает». «Всё он прекрасно понимает, скотина! Сдам тебя к такой-то матери в Декс Компани. Славик мне только спасибо скажет!» Рыжий продолжал равнодушно смотреть сквозь хозяина. Обычно Дэн действовал куда осторожнее и изящнее, чтобы и нагадить, и не попасться. Но тут ему терять было нечего. Вадим знал и ненавидел его и как человека, и как киборга. «Какой славик!» Стефан начал коситься на лежащий на подоконнике видеофон, решив, что вчерашний спирт не пошел приятелю впрок. «А, ты его не знаешь», — отмахнулся спецагент. «Именно потому, что торговец прекрасно знал сурового старшину космодесантников который несколько раз грозился разбить драгоценную бутыль о голову жулика, спаивающего моих ребят». Воспоминание о Станиславе неожиданно отрезвило Вадима быстрее и лучше таблеток. Друг в беде, а он тут с киборгом отношения выясняет. Тьфу! — Все, я уже успокоился, — проворчал он, поправляя задравшиеся рукава и откидывая волосы с мокрого, как после приступа лихорадки лба. — Просто неприятные новости по работе сообщили. Вот меня и вынесло. — У тебя флаер есть? — Да, стоит в ангаре. — Можешь одолжить. — Зачем? «Надо кое-куда слетать, повидать одного знакомого». Вадим умолчал о том, что познакомился с сонным только пять минут назад, и то заочно. Видеофон Ашсея был недоступен, но вместе с рекомендацией спецагент получил домашний адрес инспектора и несколько его снимков, чтобы опознать с любой стороны. «А как же завтрак?» — разочарованно почесал живот Стефан. «Позавтракаем и полечу», — утешил его Вадим. «Если Ашсей сейчас на базе, то выцарапать его оттуда до вечера не удастся» а спецагент хотел поговорить с глазу на глаз неофициально если же у инспектора сегодня выходной и он отключил видеофон чтобы выспаться то лучше дать ему эту возможность аж сей нужен вадиму по возможности в хорошем настроении где там твоя кафешка а, -а, -а, -а, а замялся стефан не зная как напомнить приятелю о киборге оставим его здесь или возьмем с собой не вызвав новую вспышку гнева Вадим представил, что Дэн может устроить в кафе, и содрогнулся. «Чёрт с ним! Пусть дома сидит! Жрать и портить ему тут уже нечего!» Стефан наклонился и печально поскрёб ногтем отметину на паркете, а воспользовавшийся моментом киборг чуть повернул голову и недобро блеснул на Вадима глазами. «Ты в этом уверен?» «Только посмей!» — прошипел спецагент себе под нос. «Отправишься прямиком в Декс Компани!» «Что?» — выпрямился торговец. Вадим не ответил, только напоследок выразительно показал киборгу кулак и пошел к двери. «Какие у тебя с ним своеобразные отношения? прям как с человеком!» Рискнул пошутить Стефан, когда приятели уже подходили к кафетерию, вкусно пахнущему свежей сдобой и кофе. Парнишка-поваренок в белом халате деловито волок за хвост на мусорку какую-то сизую безволосую тварь, видать тоже подоспевшую к открытию заведения но в обслуживании ей жестоко отказали. «Еще чего?» — отрезал Вадим. «Киборг. Он киборг и есть. Не понимаю я людей, которые их очеловечивают. Мозги у них, может, и имеются. А настоящая личность — фигу. Очень этому рад». Стефан придирчиво выбрал столик и уселся за крайний слева с видом на клумбу. «Почему?» — задачился спецагент, вспомнив, как мечтательно торговец рассказывал про свою Иришку. «Если бы ты так с личностью себя вел, мне было бы страшно находиться с тобой в одной комнате». Так натянуто пошутил приятель, что Вадим понял, и ему уже страшно. Оставшись в одиночестве, Дэн задумчиво потрогал место удара, боль уже прошла, да и вообще он чувствовал ее иначе, чем люди. Неприятно, но думать и действовать не мешает. Болевой шок Дексу тоже не грозил, да и вообще болевым его называют неправильно. Это состояние возникает от большой кровопотери и внутренних травм. А организм раненого киборга так перераспределяет ресурсы, что остается боеспособным до последней их крохи. Тем не менее, ощущение Дену не понравилось. Да, он знал, что вероятность физической расправы высока и не боялся ее. Но внезапно понял, как отвык от этого. На космическом мозгоеде киборга никогда не били в наказание, стараясь именно причинить боль, а не дурачась или нечаянно. Причем в последнем случае ударивший переживал больше ударенного. Дэну тоже случалось пару раз переоценить ловкость и выносливость друзей, но даже тогда в ответ прилетали только обещания страшно отомстить, никогда не доходившие до дела. Киборг перешел в спальню Стефана, открыл встроенный шкаф и, деловито просканировав его содержимое, вытащил несколько вещей. Ходить в скафандре даже легком, с минимумом защитных слоев, Дэну надоело. Во избежание износа спецснаряжения, необходимость в котором в данный момент отсутствует, а дальше пусть Вадим выкручивается. Из своей одежды на Дэне остались только носки, трусы да майка, на которую навигатор натянул серую толстовку с капюшоном Стефану она, наверное, плотно облипала пузо, а поджарому киборгу пришлась впору только в плечах, шириной компенсируя недостаточную длину. Джинсы, кажется, вообще принадлежали Стефановой жене и должны были сидеть как-то иначе, но главное налезли и застегнулись. Хозяин наверняка опять придет в ярости и заставит его переодеться, но пока что Дэн с комфортом устроился за компьютером на чердаке, поставив рядом кружку свежезаваренного чая и тарелку с припрятанными бутербродами. Примерно час свободного времени у него есть, а если Вадиму приспичит вернуться с полпути, дорога прекрасно просматривается из окошка в обе стороны. Киборг как раз успеет замести следы и сбежать вниз. Доводить спецагента до очередного срыва он не хотел. Им же, судя по всему, еще долго вместе работать. Но пусть Вадим даже не надеется на победу, особенно теперь. Дэн полазил по местному инфранету, просмотрел сводку новостей про зараженный корабль, в ней даже не упоминалось, видимо, чтобы не пугать население, и загрузил себе последнюю версию городской карты, а через пару минут без особого труда раздобыл план секретной базы «Иблиз» и окружающего ее леса. Поскольку местные жители знали его как свои пять пальцев, информация была уровня, где находится ближайший гастроном и почем в нем колбаса. Если не удастся договориться с законом добром, придется все-таки сходить к нему в гости, чтобы Вадим по этому поводу не думал. Дэн замер с недонесенным до бутербродом. Шаги. Один человек, мужчина, вооруженный не Вадим и не Стефан. Это был уже не первый прохожий. Но киборг предпочел бы убедиться, что чужак пройдет мимо двери. А вдруг это Стефанов вдруг или родственник, у которого есть запасной клик-ключ. Чужак прошел, однако к бутерброду Дэн так и не вернулся, как и к вирт-экрану. Едва увидев человека в окне, киборг бросил все как есть и рыжим вихрем слетел по лестнице. Вадим мрачно ковырялся в тарелке, игнорируя жизнерадостный щебет Стефана и обиженные взгляды хозяйки кафе. Ее фирменное блюдо действительно заслуживало лучшего отношения, однако мысли спецагента были заняты другим. Он понял, что переступил черту — личность, не личность, но даже собака не позволит безнаказанно себя ударить. Сразу, может, и не тяпнет, даже на время присмиреет, признавая силу, но все запомнит, если представится удобный случай. Когда Вадим выколопал из омлета ломтик ветчины, надкусил его и с гримасой уронил обратно, Хозяйка не выдержала, подошла к столику и с натянутой улыбкой осведомилась. «Как вам завтрак? Все хорошо?» «Замечательно», — буркнул Вадим, отодвигая тарелку, на которой с виду омлета стало больше, чем до еды. «И кофе принесите, пожалуйста, двойной покрепче». «А десертик к нему не желаете?» Тяжелый взгляд посетителя вполне заменил «нет, спасибо». Бедная женщина ретировалась на кухню, захватив тарелку, и, оставшийся без дела Вадим, хмуро уставился на улицу, барабаня пальцами по столу. «Красивая клумба, правда?» — Стефан отчаялся увлечь приятеля рассказом о сексапильной соседке и попытался найти хоть сколько-нибудь интересную ему тему. «Ага», — подтвердил спецагент, только сейчас заметив, что там что-то растет. Если раньше они с Дексом бодались на равных, то теперь Вадима не оставляло противное ощущение, что он применил запрещенный прием. И без разницы, что Кибер этого заслуживал, а то и спровоцировал его гадёныш Нельзя было поддаваться, идти на поводу у эмоций. Он же человек, более того, взрослый мужчина, бывший космодесантник, полицейский, специальный агент. А повел себя, как малолетний отморозок, пинающий ногами неисправный автомат с газировкой. И теперь, получается, у Кибера тоже развязаны руки. Что он там сейчас делает? Запихивает в стиральную машину грязную посуду, пропалывает полисадник от цветов, затапливает ванную, чтобы вымыться, или разводит костер посреди кухни, чтобы согреться? Нет, Рыжий не такой идиот. До сих пор он ограничивался злыми, но относительно безобидными шуточками. Вот именно, до сих пор. Надо было все-таки взять кибера с собой на людях, он побоялся бы выпендриваться. И пусть бы объедки за ними подбирал, раз эта тварь такая ненасытная. Вид на клумбу загородил остановившийся возле кафе мужчина, худой, лупоглазый, чернобородый. Покосился на вывеску, почитал вывешенное у двери меню, но заходить не стал, потопал дальше. Снаружи стекла были зеркальными, так что посетители остались невидимы. А вот Вадим хорошо его разглядел и сначала напрягся, а потом поморщился и нарочно развалился на стуле. Из последней пачки предотпускных ориентировок Клод Базиль, урожденный землянин, 37 лет, дважды судимый, на испытательном сроке находится в розыске по подозрению в соучастии в серии гостиничных краж. Ну и черт с ним. Был бы еще какой-нибудь маньяк-убийца, а выходить из тени ради такой мелкой сошки Вадим не хотел. «Надо будет маякнуть коллегам во время следующего сеанса связи. Пусть сами прилетают и ловят». Пока спецагент мрачно размышлял о том, что даже в этой дыре работа продолжает его преследовать, мимо кафе прошел второй знакомый в мешковатой явно с чужого плеча гражданской одежде, которая, тем не менее, смотрелась на этом поганце совершенно естественно. Хиповатый длинноволосый парень, даже какая-то девчонка с интересом вслед оглянулась. Тут уж Вадим усидеть не смог». Учитывая, что как раз перед этим ему принесли кофе, хозяйку заведения ждал шок, едва отхлебнув из чашечки. Посетитель вытаращил глаза, со звоном и плеском брякнул ее назад на блюдечко и дико кашляя помчался к двери. — Счет, пожалуйста! — с вымученной улыбкой попросил Стефан, прикидывая, сколько оставить чаевых, чтобы его сюда и дальше пускали, с друзьями или без. Накинуться на человека посреди людной улицы в голомаркете киборга это не остановило, но тогда его было кому прикрыть. Дэн не мог. Пришлось идти следом, дожидаясь, когда он свернет в какую-нибудь подворотню, более располагающую к принудительно задушевным разговорам. Бородач не торопился. То ли гулял, убивая время, то ли что-то высматривал. И, как назло, выбирал для этого самые широкие и светлые дороги, кружа по центру города. В кафе не зашел, но чуть погодя купил хот-дог у уличного торговца. Постоял у фонтана, жуя дешевый завтрак и медитируя на воду, пока оттуда не высунулась длинная щупальца с единственной зато когтистой присоской на конце. Дэну тоже пришлось изображать праздного туриста, восторгающегося тем, от чего местных уже тошнит. Тут-то Вадим его и догнал. — Куда это ты намылился, а? — прорычал он. — Старого дружка заметил? На тайную сходку идете? Дэн не стал вырываться, как рефлекторно поступил бы любой схваченный за локоть человек. Просто повернул голову, и Вадим сам его выпустил. Этот человек уже давно нас преследует и подстраивает ловушки. Возможно, в нынешней ситуации мы тоже оказались из-за него. Славик ничего мне про это не говорил. Не поверил спецагент. Странно. Так холодно ответил навигатор, что до Вадима сразу дошло, почему старый друг внезапно оказался таким скрытным. Бородач остановился у очередной городской достопримечательности, наполовину зарывшегося в землю штурмового катера, который проще было выкрасить серебрянкой и объявить памятником, чем выковыривать. Вадиму с Дэном пришлось изучать голографический макет строящегося здания, от которого пока имелась только огороженная площадка. «Ладно, возвращайся домой», — решил в кое-то веке поверить киборгу спецагент. «Я сам с ним разберусь». «Нет», — спокойно, но непреклонно отрезал навигатор. Когда хозяин отдаёт киборгу приказ, тот его выполняет, забыл. «Какому киборгу?» — невинно спросил Дэн. Вадим на миг опешил, а потом неожиданно для себя взглянул на Рыжего по-новому. На корабле киборг ходил в рабочем комбезе, пусть без маркировки dex 6 но всё-таки в спецодежде, обезличивающей и прибавляющей возраста. Сейчас перед спецагентом стоял встрёпанный парень младше Вадима лет на 15, а в реальности, наверное, на все 35. «Даже если отражавшиеся на его лице эмоции были сгенерированы программой, выглядели они очень правдоподобно. На этот раз я молча стоять не буду, так что лучше даже не пытайся меня остановить». «Он уходит», — тем временем сообщил Дэн. Вадим повернул голову и успел заметить, как Бородач скрылся за углом дома. «За ним», — сердито скомандовал спецагент. Дэн в его разрешении не нуждался, начав движение раньше, но оба понимали, что друг от друга им уже не избавиться. Если не действовать сообща, добыча улизнет, пока они из-за нее грызутся. Бородач заметно прибавил шаг, но о слежке вроде бы не подозревал и не озирался. Видно, просто истратил свободное время или заскучал. Он наконец-то начал удаляться от центра, улочки стали уже, прохожие встречались реже, а дома все чаще перемежались с развалинами и ангарами. «Догоним?» — негромко спросил Дэн, когда район окончательно превратился из жилого в складской. «Рано!» — уверенно осадил его спецагент, как излишне горячего стажера. «Посмотрим, куда он нас приведет». «О чудо!» — зловредный кибер не стал спорить. В сложных ситуациях Дэн по-прежнему предпочитал подчиняться людям, хотя давно уже утратил иллюзию насчет их непогрешимости. Вадим в роли командира его вполне устраивал. Опыта по захвату и допросу преступников у спецагента всяко было больше. а вендетту и попозже можно продолжить. «Ага», — торжествующе прошипел Вадим пять минут спустя, когда Бородач остановился возле одного из ангаров, приоткрыл дверь и прошмыгнул в щелку. «Вот теперь...» «Можно его брать. Дуй на ту сторону и проверь, есть ли у этой коробки запасной выход. Если да, свистнешь, если нет, возвращайся сюда». Дэн не ответил, но послушно развернулся. Ангары длинными рядами стояли по обе стороны улицы, смыкаясь боками, и до бандитского логова ловцам пришлось добираться параллельным курсом, не видя и не слыша друг друга, по крайней мере, Вадиму. «А что, если кибер мне наврал?» Тут же начала свербеть мысль. И этот Базиль действительно устроил Славику засаду на Шебе, потому что у него был сообщник на борту, докладывающий, куда они летят. Сейчас он впустит Кибера, дверь распахнется, и они на пару расстреляют меня в решето. Вадим приложил ухо к стенке ангара, не догадываясь, что Дэн, не спеша свистеть, вдруг этот параноик тут же пойдет на штурм, не дав оценить обстановку, занимается тем же самым. Запасной выход был симметричный первому, Внутри слышались тихие шаги и какое-то побрякивание, но принадлежали они явно одному человеку. Спецагент осторожно поставил на землю сумку. Он не расставался с ней даже в кафешке, чтобы не дать киборгу возможности сунуть туда наглый, веснущитый нос. Проверил боеготовность своего бластера и собрал славиков. Возможно, менять батарею будет некогда, проще отбросить одно оружие и палить из другого. В ангаре тем временем что-то тихонько загудело. И Дэн, первым сообразив, что это может быть, попытался выбить дверь, однако та сама распахнулась навстречу, и из темноты вылетел маленький, но все равно массивный ховеркрафт, удара которого хватило, чтобы отшвырнуть киборга в сторону. Уцепиться за гладкий корпус Дэн не сумел, зато успешно сгруппировался, перекатился по земле и вскочил уже в боевом режиме. Кричать беглецу «стой» киборг не стал, бессмысленно. Он просто бросился в погоню. Разогнаться до двухсот километров в час Декс не мог, но его рывковая скорость достигала сотки. На тридцати метрах можно гепарда догнать. Ховеркрафт же летит в полуметре над землей и в городе сильно не разгонится, иначе не впишется в поворот. Услышав скрежет, грохот, свист воздуха и удаляющийся топот, Вадим не удержался от вопля. Спецагент уже хотел отбегать ангары полсотни метров в любую сторону, но вовремя заметил редкую лесенку, скоб на соседней стене, Облепленные не то ли шайником, не то пометом каких-то тварей скобы изрядно проржавели и под весом человека скрипели и хрустели, а одна вообще оторвалась, подвесив Вадима на руках, но на адреналиненный спецагент раскачался, подтянулся и взобрался таки на крышу. По закону подлости, с другой стороны скоб не оказалось, а до земли было не меньше пяти метров. Вадим перескочил на соседний ангар, потом на следующий, однако и там спуститься не удалось. Зато отсюда спецагент прекрасно видел и Ховеркрафт, мечущийся в лабиринте улочек, как залетевший в дом воробей, и преследующего его киборга. Дело, похоже, гибло Сразу ухватить беглеца за хвост не удалось, и Рыжий понемногу отставал. Спецагент прицелился в Ховеркрафт, но помедлив опустил оружие. Даже если попасть не в голову, а в руку или в корпус машины, подранок наверняка размажется о ближайший угол. Убивать же его нельзя, еще неизвестно, натворил он что-нибудь или нет. Слово «киборга против человеческого» ничего не значит, а может, рыжий вообще разыгрывает Базиля, как пешку, чтобы подставить Вадима. Когда вероятность успеха упала ниже 5%, Дэн остановился. Мышцы ныли, в груди жгло и очень хотелось откашляться Но киборг дышал глубоко и ровно, зная, что так система быстрее восстановит баланс. Ушел мерзавец. Надо было все-таки хватать его до ангара. Зря Вадима послушался, хотя тогда его план выглядел логичным. Не угадали. Дэн обернулся и сразу засек Вадима, стоящего на самом высоком ангаре в ряду, как на морском утесе. Спецагент раздраженно махнул ему рукой, мол, возвращайся. Других вариантов, увы, не было, и киборг неходя подчинился. Но не успел он сделать и десятка шагов, как услышал быстро нарастающий шум с той стороны, куда умчался Ховеркрафт, однако порожденный более мощной и высоко идущей машиной. Вадим с изумлением увидел, как лениво, бредущий, наверняка в пику хозяину, киборг внезапно подобрался и рванул чуть ли не быстрее, чем когда гнался за Базилем. А секунду спустя из прохода между зданиями атакующей касаткой вынырнул катерок характерной формы и раскраски черно-белой с крупной красной надписью «Декс Компани» по обоим бортам. Это действительно была ловушка. Только не наводимо. На этот раз погоня заняла еще меньше времени. Точнее, ее почти не было. Взявший такой резвый старт киборг внезапно начал спотыкаться, замедлять бег, пока не остановился прямо посреди улицы до того легкой мишенью, что даже человек сообразил бы шарахнуться и прижаться к стене. «Да беги же ты, придурок!» — не выдержал Вадим, хотя с такого расстояния киборг вряд ли что-то мог услышать. Дэн с явным усилием повернул голову и так на него посмотрел, что спецагент понял, кого Рыжий считает виновником. Обещал же сдать. И не раз. В следующий момент киборг мешком рухнул на мостовую. Катер неспешно снизился — Выскочивший оттуда человек уверенно подошел к вяло, шевелящемуся телу протянул руку и в упор выстрелил ему в грудь. Киборг судорожно дернулся и обмяк. Еще двое в серебристо-зеленой униформе служащих Декс Компани быстро и деловито упаковали его в плотно облепивший мешок, ухватились с двух концов и без церемоний, как бревно, забросили в грузовой отсек». Стрелок прошелся по улице из конца в конец, проверяя, не выронил ли киборг что-нибудь при бегстве и падении. Затем вся троица влезла в кабину, и дверь задвинулась. «Это не я!» — беспомощно заорал Вадим, опасно балансируя на краю крыши. «Честное слово, не я!» Но катер уже оторвался от земли.